Глава третья. Как же все успеть? Близнецы выкупаны, накормлены и уложены спать. Ставим галочку. Самые срочные письма прочитаны и вопросы решены. Еще одна галочка. Чемодан для завтрашней командировки собран. Тоже галочка. Устав после страшно долгого дня, Ханна рухнула на диван, чтобы перевести дух. Сантьяго уселся рядом. А Ханна взяла его за руку. Хорошо, что можно побыть вдвоем. Но он почему-то отвел взгляд, и женщина поняла, что-то не так. «Что с тобой?» — спросила она. «Да ерунда», — ответил муж, продолжая смотреть куда-то в сторону. Ханна увидела слезы в его глазах. «Да что случилось?» Она была по-настоящему взволнована. «Прости» ответил он прерывающимся голосом. «Я вдруг понял, что мы никогда не переедем жить в Португалию, да?» И тут мужчина просто зарыдал. Ни сам Сантьяго, ни Ханна не ожидали такого взрыва эмоций. За шесть лет до этого Ханна и Сантьяго познакомились на конференции, вместе поужинали, потом провели прекрасные романтические выходные и полюбили друг друга. Полтора года они пытались поддерживать отношения на расстоянии. Он жил в Лиссабоне, а она в Брюсселе. Праздники и длинные выходные они проводили вместе, а в промежутках обходились долгими разговорами по телефону. Оба понимали, что пора соединять судьбы, но как? Возможно, они бы еще долго обсуждали варианты, но Ханна забеременела, причем двойней, поэтому пришлось срочно решать, где жить и как устраивать семейную жизнь. «Мы чувствовали себя, как кролики, выскочившие на дорогу и оказавшиеся вдруг в свете автомобильных фар», — вспоминает Ханна. «Нужно было соображать максимально быстро». И вот, загнанные в угол, они определились, где будет их общий дом, исходя исключительно из экономических соображений. Ханна зарабатывала больше, чем я, поэтому тут и думать не пришлось. Надо было переезжать к ней». «По крайней мере, тогда я был уверен, что это правильно», — вспоминает Сантьяго. Они поженились, он нашел работу в небольшой брюссельской компании, карьера Ханы шла в гору, а у Сантьяго ничего не получалось. Он был иностранцем, никак не мог вписаться в коллектив, и повышение все время получал кто-то другой. Близнецам уже исполнилось два года, а разрыв в зарплатах супругов продолжал расти. Однако проблемы не ограничивались профессиональной сферой. По словам Сантьяго, их жизнь превратилась в бесконечную гонку. Оба много работали, и оба хотели как можно больше времени уделять детям. Давно были забыты медленные прогулки воскресным утром по брюссельским паркам. Они не помышляли о том, чтобы вдвоем отправиться на вечеринку или в клуб, как раньше. Самое печальное, что тех прежних доверительных отношений тоже не осталось. Эмоциональная близость сменилась томительным одиночеством. Сантьяго начал понимать, как важны для него родные культура и традиции. В Бельгии, безусловно, встречаются приятные люди, но он все время чувствовал отчуждение и настоящих друзей не обрел. Мужчина начал тосковать по привычной еде, видам, запахам милого Лиссабона. Он безумно скучал по дому, и даже любовь к Ханне его не утешала. Сантьяго очень хотел вернуться в Португалию, найти нормальную работу, продолжить строить карьеру и немного снизить темп жизни, но супруги давно решили, что с финансовой точки зрения такой переезд не имеет смысла. Он продолжал себя жалеть, она чувствовала вину. Получалось, что поставила его в безвыходное положение, призналась Ханна. После этого эмоционального срыва оба осознали, что оказались в ловушке. Вроде и нашли способ создать семью и жить вместе, но это не сделало их счастливыми. Рациональный анализ и финансовые критерии, да еще в сочетании с вечной страшной загруженностью и гонкой, не позволяли ни одному из партнеров достичь успеха. Зона паники Случается, что важные перемены в жизни не только знаменуют начало переходного этапа, но и приводят к тому, что пары, подобно Хане и Сантьяго, оказываются в зоне паники. В первый радужный период партнеры наслаждаются гармоничными и яркими отношениями, но со временем начинают мучиться от стресса и неопределенности. Прежде могло казаться, что времени хватает на все, а теперь становится страшно, что ничего не получится. Начинаются споры и ссоры из-за пустяков. Именно в этот момент многие пары переживают серьезные кризисы. Я прихожу к выводу, что партнеры, стремящиеся как можно быстрее и любой ценой вырваться из зоны паники, оказываются в ловушке, и переходный этап только затягивается. Причина — быстрые решения, принятые с учетом краткосрочных практических соображений и финансовых факторов. Партнёры часто убеждены, нужно выбирать самый выгодный вариант. Вроде бы удалось понять, как же действовать, чтобы все получилось. Однако в реальности, как показывает история Сантьяго и Ханны, пары вынуждены подстраиваться под изменения и принимать неверные решения, о которых оба позже жалеют». Как долго партнерам приходится мучиться и бороться, насколько серьезной становится эта борьба и есть ли у них вообще шанс выкрапкаться, зависит от способности замечать опасные ловушки и выбираться из них. Ловушка первая. Принятие решений на основе финансовых соображений. Очень многие пары, с которыми я говорила, принимали важные решения на первом переходном этапе, учитывая преимущественно финансовые аспекты. Они договаривались, где жить, чья карьера важнее, кто будет заниматься детьми, исходя прежде всего из экономической выгоды. Выбор казался взвешенным и обдуманным, но в реальности не был таковым, потому что партнеры ставили материальные условия выше собственных ценностей и стремлений. Если задуматься, они просто шли на поводу у принятых социальных норм. Разумеется, вы можете принимать серьезные решения на основе финансового фактора, особенно если стеснены в доходах. Но мало кто из нас живет только ради денег. Например, выбирая работу или обдумывая предложение перейти на новую должность, мы учитываем не только повышение зарплаты, но и возможности профессионального роста или расширение зоны ответственности. Определяясь с местом жительства, мы ориентируемся на близость к родственникам или качество жизни в определенном районе. К моменту совершения судьбоносных шагов многие хорошо представляют, сколько времени хотят проводить с детьми или тратить на увлечение. История Ханны и Сантьяго доказывает, если при принятии важных решений игнорировать нематериальные факторы, довольно скоро начнутся проблемы. На их примере мы видим, как сложно выбраться из ловушки, в которую люди сами себя загоняют, действуя исходя только из финансовых соображений. Пара поселилась в Бельгии просто потому, что Хан больше зарабатывала, и в результате Сантьяго лишился возможностей для профессионального роста, поскольку был иностранцем, а компания, где он работал, действовала преимущественно на внутреннем рынке. Но если карьерного развития нет, то и зарплата не растет, поэтому разрыв в доходах супругов увеличивается. В этой ситуации они вынуждены были оставаться в Бельгии, чтобы сохранять хотя бы текущий уровень жизни, а переезд в Португалию начинал казаться неразумным, а потом и невозможным. Руководствуясь исключительно финансовой стороной, мы соглашаемся на неоптимальные решение, и это касается не только выбора страны или города. В итоге партнеры часто приходят к выводу о том, что одному из них лучше бросить работу. В большинстве случаев этот шаг совершают пары в возрасте от 35 до 40 лет, как правило, ожидающие второго или третьего ребенка. Около 31% молодых матерей отказываются от карьеры ради детей и оставляют работу в среднем на 2 года. Некоторые, правда, искренне готовы полностью посвятить себя семье, о чем никогда не жалеют. Но довольно много женщин думают, что прекращают профессиональную деятельность только на время, а потом страдают от последствий своего решения. А почему, собственно, женщины бросают работу, если не хотят? На то существует целый список причин. Социальные нормы требуют полностью посвятить себя материнству, муж не приветствует стремление жены продолжать карьеру, да и руководство не всегда готово поддержать работающую мать, к тому же дел по дому всегда не в проворот. Но окончательное решение нередко принимается, когда женщина сравнивает стоимость яслей или няни и свой возможный заработок. «Значительная часть моего дохода уходила на оплату детского сада, и в какой-то момент я стала сомневаться, стоит ли ходить на такую работу». Эту фразу часто слышат все, кто интервьюирует дам, решивших стать домохозяйками. Я не считаю, что финансовые соображения единственные или наиболее важные, но именно они нередко становятся основой для принятия решений. Пит и сьюзен родители двух девочек детсадовского возраста, были совершенно вымотаны. сьюзен любила свою работу в подразделении финансового контроля, но в конце одного из особенно напряженных месяцев подсчитала, что стоимость детского сада для дочек съедает существенную часть ее зарплаты и засомневалась, а стоит ли продолжать трудиться. Зачем ходить в офис, да еще без конца придумывать, как успеть все и на работе, и дома, если от месячного заработка почти ничего не остается? В тот вечер она показала свои расчеты мужу и сообщила, что думает сделать перерыв года на 4, пока девочки не пойдут в школу. Пит прекрасно понимал, насколько важна для Сьюзен карьера и догадывался, что она будет чувствовать, если не реализует свой потенциал, но все равно поддержал жену. Он еще подумал, что в этом случае им будет проще с точки зрения логистики и организации домашних дел, а на доходах это почти никак не скажется. Вот так сообща, они решили, что и правда всем будет удобнее, если мама останется дома и будет заниматься детьми. Перенесемся вперед на 4 года. Сьюзен изо всех сил пыталась вернуться на работу. После долгих поисков она согласилась на более низкую должность в компании меньшего размера с зарплатой на 20% ниже предыдущей. Если бы я знала, что не смогу вернуться на свою же должность и доход настолько снизится, я бы тогда рассуждала совершенно иначе. Как странно, я ведь аудитор, а так просчиталась, история Пита и Сьюзен не уникальна. Множество исследований показывают, что никому из супругов не стоит увольняться. Женщины, просидевшие дома более трех лет, теряют в зарплате до 37%, когда пытаются вновь выйти на работу. Период младенчества и детства кажется долгим, но в любом случае он существенно короче 40-летней карьеры. В ходе одного из исследований было установлено, что совокупные потери при временном отказе от работы в пересчете на весь период профессиональной карьеры могут составлять более миллиона долларов. Мораль истории не в том, что женщины не должны бросать работу. Важно, чтобы это решение принималось не только по финансовым соображениям и не под давлением социальных норм какой бы сложной ни была ситуация, принять адекватное решение, опираясь исключительно на экономические факторы, не получится. Дело закончится новыми проблемами. Если вы стоите на пороге первого переходного этапа, жизненно важно найти время и тщательно обдумать и взвесить наиболее важные для вас факторы. Например, жить ближе к родным или подальше от них, не потерять друзей, или найти новое сообщество, а также перспективы карьерного роста, возможность профессионального и личностного развития, освоение навыков или получение знаний, баланс между рабочей нагрузкой и семейной жизнью. Повторю, крайне важно, как следует обдумать значимые именно для вас факторы, влияющие на решение. Если вы находитесь в состоянии стресса или паникуете из-за сложной ситуации, может показаться, что тут недоразмышлений. Тем не менее, тщательно оценив и взвесив все преимущества и риски, вы получите шанс избежать хотя бы некоторых разочарований и сможете сформулировать более взвешенную стратегию. И еще один вывод из истории о Пите и Сьюзен. Решения, которые кажутся экономически вполне разумными в краткосрочной перспективе, могут вызвать сожаление гораздо позже. И тут мы подходим ко второй возможной ловушке первого переходного этапа — шаблонному мышлению, связанному с переоценкой важности краткосрочных результатов. Ловушка вторая. Переоценка важности краткосрочных результатов. Я много раз замечала, если партнеры стремятся как можно быстрее принять решение относительно устройства жизни, как личной, так и профессиональной, почти наверняка упускают из виду долгосрочные последствия рассматриваемых вариантов. Они стараются поскорее вырваться из зоны паники и попасть в зону комфорта, успевая обдумать только актуальные вопросы. Подобная переоценка важности краткосрочных результатов — довольно распространенное когнитивное искажение. В результате спутники находят совместную траекторию движения, которая устраивает обоих лишь какое-то время. Кроме того, непременно сталкиваются с проблемами, о которых раньше не думали и которые теперь мешают идти вперед. Вернёмся к нашему примеру. Женщина намерена бросить работу ради семьи. Скорее всего, она думает, что делает это лишь на время, и обоих партнеров такой вариант устраивает, независимо от финансового положения. Многие на ее месте уверены, что когда захотят, легко найдут работу и продолжат карьерный рост с той же точки, на которой остановились сейчас. Может, придется немного потерять в зарплате, но в целом это ерунда. Исследования же демонстрируют совершенно иную картину. Человек, решивший на время бросить работу, лишается доступа к интересным вакансиям. Рекрутеры настороженно относятся к таким соискателям. На мужчинах перерыв в карьере сказывается даже сильнее, чем на женщинах. В ходе одного исследования выяснилось, что родители, которые в какой-то момент решили оставить работу и посвятить себя детям, с меньшей вероятностью получат предложение, чем те, кто был уволен с предыдущего места. Вот почему после перерыва даже высококвалифицированные специалисты вынуждены соглашаться на менее выгодные условия. В ходе другого исследования 93% неработающих матерей признали, что хотели бы вернуться к прежним обязанностям, но найти работу на полный день смогли только 40%. Начав паниковать и сосредоточившись на краткосрочных последствиях своего выбора, пары не думают о том, что будут делать, когда обстоятельства позволят партнеру, временно отказавшемуся от карьеры, вернуться к прежней профессиональной деятельности. А ведь это ошибка. Я как-то говорила с женщиной-физиотерапевтом, которая удивила меня тем, что обстоятельно подошла к принятию сложного решения. Родив второго ребенка, она решила, что хочет на несколько лет полностью посвятить себя воспитанию, но не до конца понимала, как это скажется на карьере. Она не была готова терять накопленный опыт, поэтому договорилась в своей больнице, что, уходя на три года, будет при необходимости подменять заболевших или ушедших в отпуск коллег. Она работала примерно по три дня в месяц, и благодаря этому ей удалось сохранить связи с коллегами, не растерять опыт и одновременно почти все время посвящать детям и семье. Через три года она смогла вернуться в профессию, поначалу с ограниченным кругом обязанностей, но вскоре получила возможность трудиться в полную силу. Существует масса исследований, результаты которых показывают, как решение «перестать работать» влияет на партнеров в долгосрочной перспективе. Однако в момент принятия решения все эти факторы кажутся неопределенными и непонятно, к чему готовиться. Если вы отказываетесь от нынешнего места работы, чтобы вместе с партнером переехать в другой город, сможете ли вы найти вакансию, которая позволит развиваться и получать удовольствие от профессии? Или пожалеете о своем решении и начнете злиться на партнера? Если вы оба решаете поработать в другой стране, обеспечит ли это карьерный рывок каждому? Или вы будете сидеть без работы, а когда вернетесь, то и на прежнюю должность устроиться не сможете? С одной стороны, невозможно обдумать и предусмотреть все возможные последствия. Мы составляем список основных «за» и «против», но не факт, что на его основе удастся выбрать наилучший путь. Предсказывать будущее мы не умеем. С другой стороны, из всех вероятных долгосрочных последствий некоторые определенно важнее прочих. Особую значимость имеют личностные трансформации. Оказавшись перед сложным выбором, мы как будто заглядываем в параллельную вселенную, где для нас и нашего партнера открывается возможность стать лучше. Может, мы станем много работать, со вкусом развлекаться и путешествовать? Или найдем способ устроить жизнь так, чтобы каждый мог трудиться там, где хочет, и находить достаточно времени на семью? Или разделим обязанности. Один работает, а другой занимается домом? Какой стиль жизни мы выберем? Жить в большом городе, пить латте и заниматься йогой или переехать за город, кататься на велосипедах и ходить в походы? Если не уделить внимание этим вопросам, влияние принимаемых вами серьезных решений на вашу личность и стиль жизни станет заметным только через несколько лет. Многие из тех, кого я интервьюировала для этой аудиокниги, рассказывали, как проснулись однажды утром и вдруг поняли, что живут совсем не так, как хотели, и давно уже сами себе не нравятся. Получается, что принятые когда-то решения стали управлять их жизнью, а должно было быть наоборот. Если партнеры принадлежат к разным культурам, им особенно важно задуматься над тем, как решение повлияет на каждого. Раньше это было редкостью, но теперь мы видим все больше интернациональных пар. Может, ваша половинка приехала не из другой страны, а всего лишь из соседнего региона, но там могут быть иные культурные нормы и даже другой язык. Особенно сложно таким парам определиться, где же, собственно, их дом. На примере истории Ханны и Сантьяго мы увидели — выбор дома может быть крайне эмоциональным. Некоторые чувствуют себя не в своей тарелке, если приходится покидать привычные места, а другие, наоборот, стремятся больше туда никогда не попадать. Многим относительно несложно покидать родные края даже на долгие годы, Но когда появляются дети или приближается время выхода на пенсию, появляются мысли о возвращении. Связанные с этим решения зависят от того, что вы и ваш партнер думаете на этот счет. Кто-то намеревается жить в стране или родном городе одного из супругов, другие договариваются, что будут находиться в двух местах попеременно, то там, то там. Третьи подумывают обосноваться на нейтральной территории. В любом случае, если вашу пару можно назвать межкультурной, очень важно как можно раньше обсудить, что такое дом для каждого из вас и для вас как пары. В противном случае не удивляйтесь, если окажетесь в ситуации Ханны и Сантьяго. Научившись оценивать варианты с разных позиций, вы поймете, что не всегда самое практичное, рациональное и верное с точки зрения финансов решение позволит выбрать путь, по которому вы оба сможете успешно идти. Не учитывая всех возможных последствий, партнеры могут получить неудовлетворительный результат. Научившись анализировать и принимать в расчет влияние серьезных решений, вы начнете управлять своей жизнью. Конечно, всегда будут случаться неожиданные события, и вы никогда не сможете взять свою жизнь под контроль. Но это не значит, что можно совсем не задумываться, как то или иное решение повлияет на вашу жизнь. Ловушка третья. Слишком практичный подход. Первый переходный этап запускают, как правило, вполне конкретные события поэтому пары обычно ищут быстрое и практичное решение. Серьезный вопрос «как нам действовать, чтобы все получилось?» превращается просто в «а что же делать?». Такое внимание практической стороне вполне понятно, но пары оказываются в очередной ловушке. Думаю, что отличной метафорой послужат айсберги, которые моряки часто замечают в водах Арктики. Эти ледяные глыбы могут быть опасны, и игнорировать их нельзя. Скрытая под водой их основная часть не только представляет собой существенно большую угрозу, но и определяет движение всего массива. Если моряки не способны оценить размеры и направление движения невидимого куска льдины, корабль почти наверняка столкнется с ней. Практические соображения, связанные с решением сложных вопросов, — это верхушка айсберга. Все мы легко выявляем эти моменты и осознаем их значимость, поскольку они причиняют нам боль. При этом то, что лежит глубже, мы игнорируем. Борьба за власть и контроль, неконструктивное поведение в отношении партнера, жесткая позиция относительно того, как он должен или не должен себя вести и какими мы видим отношения, а также личные комплексы, мечты и надежды. Все эти психологические и социальные факторы только добавляют сложности к ситуации, когда требуется сделать непростой выбор. Вспомним Алехандра и Жасмин, с которыми мы познакомились во второй главе. Их первый переходный этап начался, когда женщина получила предложение о работе в Ванкувере. С повышением, но в четырех с тысячах километров от Торонта, где они в то время жили. Партнеры договорились, что жить порознь — это не вариант. Их история прервалась на моменте обдумывания возможностей. То ли обоим переехать в Ванкувер, то ли ей отказаться от предложения, то ли найти какой-то третий вариант. Как и многие молодые супруги, эти двое подошли к поиску решения с прагматической точки зрения. Жасмин получила возможность повышения, поэтому Алехандро удастся найти там же работу хотя бы не хуже нынешней, а желательно лучше, и они переедут. Экономика была на подъеме, и мужчина быстро устроился на подходящую должность в новом городе. За 6 месяцев до свадьбы партнеры переехали на другой конец страны и начали новую жизнь. Все шло хорошо. Подготовка к свадьбе, праздник, прекрасный медовый месяц. И никто не замечал никаких проблем. Но когда жизнь вернулась в привычное русло, начались сложности. Алехандро все больше становилось не по себе от того, что он отказался от прежней работы и поехал за женой. Он стыдился этих мыслей, старался их отгонять, но они возвращались и мучили его все сильнее. Жасмин чувствовала, что она, по ее словам, нарушила естественный порядок вещей. Сама того не осознавая, она попыталась исправить ситуацию, активно уступала Алехандро, настаивала, чтобы он принимал решение по любому вопросу от составления меню до выбора квартиры и занятий выходные. Однако ей абсолютно не нравилась роль покорной жены. Одним словом, оба были несчастны и понимали, что с переездом в Ванкувер отношения стали портиться, но ни один не мог объяснить, в чем же дело. Они много раз обсуждали решение переехать, но всякий раз оценивали его только с практической точки зрения и убеждались, что сделали верный выбор. Почему же тогда ничего не получалось? Как и многие современные пары, Алехандро и Жасмин уверены, что в отношениях важно равноправие. Но оба выросли в семье, где было принято считать, что мужчина должен заниматься карьерой и обеспечивать семью. Нередко партнеры понимают, как глубоко в них укоренились традиционные взгляды и установки, лишь когда начинают действовать наперекор этим представлениям. Вот тут-то и проявляются личностные ценности каждого, начинаются разногласия, и отношения становятся напряженными. Желая погасить конфликт, партнеры нередко предпринимают компенсирующие действия. К примеру, Жасмин стала во всем соглашаться с Алехандро, чтобы продемонстрировать готовность следовать социальным нормам, особенно в семье, но не отступая от собственных убеждений. Исследования показывают, что женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, и работы по дому делают приблизительно настолько же больше, чем они, а также чем жены, зарабатывающие меньше мужей. Подобные попытки компенсировать собственный успех совершаются почти бессознательно и связаны со стремлением и неумением переосмыслить традиционные гендерные роли и установить новый баланс сил. Но когда партнеры делают подобные шаги, не понимая причин, это часто усиливает их тревожность. Стремясь решить практические вопросы и понять, где им лучше жить, муж и жена не нашли времени разобраться, что они чувствуют, как относятся к решению Алехандра следовать за Жасмин и подстраиваться под ее планы. Не обсудили они и того, что стоит предпринять в связи с явным изменением баланса сил в их паре. Получается, образно говоря, что супруги сконцентрировались исключительно на верхушке айсберга. Вовремя не обдумав скрытую часть проблемы, мы принимаем практичное решение, отвечающее поверхностному пониманию ситуации и не ведущее к успеху. При таком подходе пары обречены испытывать сожаление и чувство вины. Что Алехандро и Жасмин могли сделать иначе? Столкнувшись с необходимостью принять сложное решение, любая пара должна сначала разобраться с подводными, неочевидными следствиями рассматриваемых вариантов. Как правило, в ситуации сложного выбора важно понять, как может измениться соотношение сил, каким партнеры видят развитие отношений, а также каковы их амбиции, надежды и страхи. Рассматривая и обсуждая связанные с этим чувства, вы не обязаны принимать решение позволяющие не испытывать их. Если бы Алехандро и Жасмин не переехали в Ванкувер, объяснив это стремлением соответствовать традиционным устоям, они получили бы новые проблемы, на этот раз связанные с подрывом эгалитарных ценностей. Так что обсуждать подводные части важно хотя бы для того, чтобы не попасть в очередную ловушку. Когда вы обсуждаете, понимаете и разделяете эмоции, ценности, страхи, связанные с предстоящим решением, а также одинаково смотрите на практический аспект, вы в силах смягчить риски. Как и все пары, попавшие в ловушку рациональности, Алехандро и Жасмин нашли лишь временный ответ на вопрос «Как действовать, чтобы все получилось?». Но вскоре стало очевидно, что найденный выход был поверхностным и вот-вот перестанет устраивать обоих. Ловушка четвёртая. Хвататься за все сразу. Последняя ловушка, в которую пара может попасть на первом переходном этапе, связана со стремлением объять необъятное и решить все проблемы сразу. Все начинается с того, что в самый первый радужный период партнеры привыкают думать, будто им все по плечу, и они могут получить от жизни все, чего захотят. А потом начинается паника, стресс накапливается, и повышается вероятность оказаться в тупике. В медовый период партнеры искренне верят, что все успеют и на все найдут время. Но начинают появляться новые задачи и проблемы, и прежняя мечта превращается в проклятие. Если вы действительно хотите и строить успешную карьеру, и уделять достаточно внимания растущей семье, и общаться с друзьями, и оставлять силы на увлечение, и проводить время вдвоем, и успевать что-то еще, то вам придется серьезно постараться. Жизнь и правда становятся сложнее. Особенно, когда пара приближается к первому переходному этапу, и привычное желание по-прежнему успевать все на свете приводит к усталости, раздражению и конфликтам. Вернемся к Хане и Сантьягу, с чьей историей началась эта глава. Они изо всех сил старались все успеть и ни от чего не хотели отказываться. И в ходе этой гонки начали терять искренность и близость в отношениях. Не имея больше возможности открыто обсуждать свои страхи, партнеры загнали себя в угол, и мужчина оказался на грани срыва. В чем то ситуацию этих двоих можно назвать уникальной, но это могло произойти и с теми, кто не переезжал в другую страну и в чьей семье не рождались близнецы. Клэр и Джаана попали в ту же ловушку вскоре после окончания программы MBA. Женщины познакомились на работе, куда обе пришли после окончания университета. Обеим тогда было около 25. Они быстро увлеклись друг другом и стали парой. Три года они много работали, активно развлекались, увлеченно участвовали в разнообразных культурных мероприятиях. У обеих были серьезные карьерные амбиции, поэтому, глядя на успехи знакомых, Клэр и Джоана поступили на программу MBA в местном университете. Учеба сильно расширила их горизонты, стали видны совершенно новые возможности сделать быстрый карьерный рывок. Обе были решительно настроены на серьезные победы. После окончания учебы Джоанна начала работать в консалтинговой компании, а Клэр выбрала вакансию банковского служащего в составе команды, занимающейся слияниями и поглощениями. Офисы обеих находились в Нью-Йорке, но почти каждую неделю то одной, то другой приходилось уезжать в командировки. По выходным, вместо того, чтобы отдохнуть и, наконец, провести время вдвоем, они изо всех сил пытались наверстать всё, что упустили за неделю, и встретиться с друзьями. А еще Клэр и Джоанна решили купить квартиру, поэтому принялись активно смотреть варианты. Из-за круговорота дел они проводили вдвоем все меньше времени, и это сказалось на отношениях, они стали портиться. Через полгода мелкие ссоры переросли в серьезные конфликты. Поняв, что они рискуют расстаться, Клэр и Джоанна решили взять паузу и начать уделять друг другу больше внимания. Прошел еще год, и они, похоже, возвращаются к прежним привычкам. Снова важнее становится успеть массу дел, чем просто побыть вместе. Из ловушки, связанные со стремлением успеть все на свете, парам бывает особенно сложно выбраться, если оба убедили себя, что у них на все хватит сил, и главное, действительно не хочется ничего упускать. Даже на первом переходном этапе многие сохраняют уверенность в том, что им все по плечу. Когда я познакомилась с Кристофом и Элеонорой, им было немного за 50. Друзья, родные и коллеги считали их образцовой парой. Со стороны они всем и всегда казались успешными и довольными жизнью. Тем не менее партнеры всерьез обсуждали возможность развода. Мы подробнее поговорим о них в восьмой главе. А пока хочу предложить всем, кто изо всех сил старается все успеть, прочесть слова Кристофа о том, как начали рушиться их отношения. Теперь, оглядываясь, я понимаю, что можно было бы кое-что делать иначе. Я бы уделял гораздо больше внимания развитию и сохранению наших отношений. Было много важных мелочей, которые я или оба должны были заметить, а мы всегда были слишком заняты. Например, мы любили хорошую еду и вино. Сами пекли хлеб, а это ведь дело не быстрое. Наши дети ели только домашнюю еду, причем разнообразную. Мы тратили на это уйму времени и редко когда позволяли себе покупать полуфабрикаты. В этом, конечно, нет ничего плохого, но мы и ко многим другим вещам подходили примерно так же, во всем добиваясь идеального результата. Честно говоря, я теперь думаю, что нам не надо было устанавливать планку так высоко. Никто бы не умер, если бы мы организовали жизнь несколько иначе. За эти годы мы как-то отдалились друг от друга, погрязли в ненужных и неважных делах, и теперь даже обсуждаем, не развестись ли нам. Уделяя основное внимание организации дел и занятий, пара вполне может двигаться по накатанной колее. Но, как мы видим на примере Кристофа и Элеоноры, избыточное внимание внешним обстоятельствам приводит к разрушению отношений. Мы поговорим об этом подробнее, В следующей главе. Как организовать повседневные дела. Важно помнить о четырёх ловушках, в которые пары часто попадают на первом переходном этапе поиска нового совместного пути. Даже если вы успешно преодолеете этот этап, вам придется, как и раньше, каждый день решать разнообразные повседневные задачи. И молодые пары, и пары с опытом, и состоятельные, и небогатые сталкиваются с необходимостью управлять финансами, косить газон, организовывать развлечения и общение, заботиться о пожилых родственниках и так далее. Традиционно подобными вещами занимались жены, которые не ходили на работу. В наши дни, если оба партнёра делают карьеру, они вынуждены договариваться, как именно разделить эти женские обязанности между собой. Когда партнерам по 20-30 с небольшим, и они еще в медовом периоде отношений, у них и скучных повседневных обязанностей не так много. И в целом жизнь проще, поэтому о решении бытовых задач думать почти не приходится. После первого переходного этапа ситуация меняется и рутинных проблем становится больше. Жизнь усложняется, и партнеры начинают все сильнее зависеть друг от друга, а дела накапливаются. Нередко сами попытки договориться о том, кто и за что будет отвечать, приводят к постоянным конфликтам. Вернемся к Хару и Сане, о которых мы говорили во второй главе. С появлением ребенка организация повседневной жизни стала существенно сложнее, ведь теперь требовалось и отвести дочку в детский сад, и забрать ее оттуда, и успеть выстирать белье, и приготовить для нее еду, и съездить к врачу, и купить одежду, и поддерживать дом в чистоте, и успевать сделать еще сотни разных дел, о которых хорошо знают все родители. До рождения дочери Харо охотно брал на себя часть бытовых задач, но после того, как Сана вышла в декретный отпуск, ситуация изменилась. Как и многие молодые матери, она взяла на себя основную долю скучных домашних дел, причем эти дела остались за ней даже когда она вернулась на работу. Муж и жена быстро поняли, что традиционные подходы к распределению обязанностей не годятся для пар, где оба работают. Если один из партнеров берет на себя почти всю домашнюю рутину, да еще пытается строить карьеру, он со временем обязательно начинает ощущать раздражение и разочарование. Тут-то и начинаются мысли о разводе. Но если традиционный подход, при котором один из партнеров берет на себя минимум 80% всех домашних дел, не годится для пар, где оба делают карьеру, то как же им быть? В последние годы становится все более популярной концепция 50 на 50, согласно которой пара делит всю нагрузку поровну. Идея, конечно, прекрасная, но я прихожу к выводу, что супруги, способные открыто обсудить рутинные задачи и распределение обязанностей, справляются с домашними делами эффективно и при этом делить их именно пополам совсем не обязательно. Вот как можно подойти к этой задаче, чтобы найти оптимальное именно для вашей семьи решение без применения жесткой формулы. Составьте список важных повторяющихся бытовых задач. Исследования показывают, что и мужчины, и женщины серьезно переоценивают объем домашних дел, которые берут на себя. Жены считают, что выполняют львиную долю работы по дому. А мужья убеждены, что дела в их семье разделены строго 50 на 50 В реальности же мужчина тратит около 16 часов в неделю на решение бытовых задач А женщина — около 26 часов в неделю Это определенно не 50 на 50, но и не 90 на 10 В значительной степени ошибка в оценке объясняется простой неосведомленностью о том, чем занят партнер Вы точно знаете, что только вы всегда поливаете цветы в доме, собираете детям сумки, оплачиваете счета или прочищаете водосток. А ваш партнер может этого не видеть. Как объясняет Тифани Дуфу в своей книге «Перебрасывая мяч», мы склонны не замечать те домашние дела, которые не выполняем. Из-за этого спутнику начинает казаться, что его не ценят. Так что начинать обсуждение распределения домашних обязанностей нужно именно с составления списка дел, причем участвовать должны оба. Тогда вы будете уверены, что ничего не упустили Что из этого можно просто перестать делать? Привыкнув действовать в формате «хочу все успеть», мы наверняка берем на себя некоторые дела просто потому, что думаем, будто обязаны ими заниматься, а не потому, что это нужно или мы так хотим. Но нужно ли содержать дом в абсолютном порядке? Важно ли приносить на каждый школьный праздник собственноручно испечённый торт? Должны ли именно вы заниматься организацией семейных встреч и торжеств? Составив перечень всех дел, вы наверняка захотите тут же начать распределять обязанности. Но лучше сначала подумать, а нельзя ли что-то из этого списка вычеркнуть. Порой мы выполняем какие-то функции, потому что от нас этого ждут другие, или, точнее, мы думаем, что они этого ждут. Кое-чем мы занимаемся, потому что так когда-то поступали наши родители, или сейчас делает кто-то из знакомых. Постарайтесь изучить каждый из пунктов вашего реестра и найти, от чего можно отказаться. Сразу станет немного легче, и это будет первым шагом к выходу из ловушки. За что я хочу отвечать? Мы привыкли думать, что бытовые обязанности — это что-то очень скучное. Но, думаю, некоторые из них вы наверняка выполняете не без удовольствия и даже видите в них смысл. Прежде чем назначить ответственных, обсудите с партнером, какие обязанности каждый из вас хотел бы оставить за собой. Может, вы обожаете готовить и хотите взять на себя семейные ужины, или любите возиться в саду, или не против каждый день укладывать детей спать. Одна из самых успешных пар, с которыми я общалась в процессе своих исследований, придерживается описанных только что принципов. Муж и жена невероятно заняты на работе. Она — SEO в крупной некоммерческой компании, он — партнер в юридической. SEO — Chief Executive Officer, главный исполнительный директор. Директор — высшая управленческая должность, аналог российского генерального директора. Дети уже выросли и живут самостоятельно, и они вполне могут поручить решение любых бытовых вопросов кому-то другому, но каждое воскресенье она гладит мужу рубашки на предстоящую неделю. Мне показалось это очень странным. Я сама ненавижу утюжить. А потом женщина объяснила. Да я просто обожаю это занятие. Я всю жизнь глажу ему рубашки. Для меня это почти как медитация, очень расслабляет. А еще это способ выразить любовь. Привычка гладить для родных — это важная часть того, как я реализую себя в роли жены. Многие из наших любимых занятий связаны с ролью в семье. Жены, мужа, отца или матери. Начиная обсуждать разделение обязанностей, постарайтесь понять, какие домашние дела особенно дороги лично вам. Хотя, разумеется, наверняка придется браться и за то, чего делать совсем не хочется. Что можно делегировать? То, что оба партнера делают карьеру, не означает, что они богаты и в семье нет проблем с деньгами. Тем не менее, работающие супруги, как правило, могут позволить себе время от времени приглашать помощника для выполнения дел, которые им особенно не нравятся или отнимают слишком много времени. Глажка белья, уборка дома, уход за садом, покупка продуктов. Любое из этих занятий можно кому-то делегировать, освободив тем самым время на то, что вы любите. Иногда партнеры не могут договориться о том, какие дела и в каком объеме перепоручать. Допускаю, что разговор о том, кому доверить присмотр за детьми и на сколько часов в неделю, может быть крайне эмоциональным. Мы подробно обсудим это в четвертой главе. По всем вопросам, не связанным с юным поколением, можно использовать простое решение. Вернитесь к списку, выберите все, что ни один из вас совершенно точно не хочет делать, оцените, сколько готовы за это платить, и ищите помощников. Когда вы особенно загружены или переживаете серьезный стресс, например, на работе, заняты сложным проектом, или ждете повышения, или недавно родился ребенок, важно заново обсудить, не найти ли специальных людей для решения некоторых повседневных задач. В такие периоды вполне можно привлекать помощников, даже если вы обычно этого не делаете. Иначе появляется риск выгорания. Как поделить оставшиеся дела. Итак, вы вычеркнули из списка все ненужное, определили, кто и что хочет взять на себя и что можно перепоручить. Теперь нужно распределить оставшиеся обязанности. Это не просто универсального способа нет, но именно сейчас вы поймете, гармоничны ли ваши отношения или уже зреет конфликт. Есть две стратегии. Можно вслепую разделить неинтересные задачи, чтобы каждый выполнял их, преодолевая внутреннее сопротивление. Некоторые пары делят дела строго пополам, другие решают, что большую часть возьмет на себя тот партнер, кто меньше занят на работе. Вторая стратегия — выполнять обязанности по очереди, и тогда за дело отвечают оба. В идеале при составлении графика нужно учитывать рабочую нагрузку. Если у одного из партнеров много дел в определенные дни, желательно, чтобы обязанность взял на себя другой партнер, а потом они могут поменяться. Например, один готовит ужин с понедельника до четверга, а другой с пятницы до воскресенья. Главное решить все четко и однозначно. Проблемы почти всегда начинаются там, где договоренности оказываются недостаточно точными, а не из-за кажущегося неравенства. Как же сделать всё? Мы обсудили один из самых сложных периодов в рамках первого переходного этапа. Не все пары справляются с ним. Попадая в ловушку, а то и в несколько ловушек сразу, партнеры оказываются в тупике, из которого не видят выхода. Те, кому удалось пережить этот период, описывают его потом как эмоциональные американские горки. Но сохранить отношения, пройдя через первый переходный этап, это еще не все. По-прежнему нужно ответить на вопрос, как действовать, чтобы все получилось. Пережитый опыт показывает, что ответ на него не лежит на поверхности. Важно искать его на глубинном уровне, не забывая о ценностях, убеждениях и чувствах. Обдумав и обсудив все это, партнеры готовы осознанно приспосабливаться ко всему, что может случиться.